На следующий день, когда мы встретились за обедом с Савой, я все еще была во власти этих чувств. Для нашей встречи она выбрала новое место — бар A O C на Третьей улице. Он специализируется на тапас. Закуски здесь просто пальчики оближешь, можно проглотить все меню. Ава следила за мной, пока я изучала варианты. Ты выглядишь по-другому, правда? Она задержала на мне взгляд. Это как-то связано с Рейм Патриком. Он вчера вечером заезжал, мы поболтали. Подошел официант, мы заказали а сорти с т а п о с и я, как обычно, попросила б о к а л а г р и с т о в а Поболтали. Ты уж прости, но все явно гораздо серьезнее. О чем ты? Ты вся светишься, к л э р Так выглядит, когда встречают идеального мужчину, или когда кажется, что это именно он. Какой из этих вариантов твой? Если рассказать ей о том, что Рэй заезжал посмотреть рисунки, она начнет читать мне нотации. Я во всем нахожу мрачные стороны. Она подчеркнет, что в новых отношениях таким у д р у ч а ю щ и м темам не место. Все должно быть легко, весело и непринужденно. Это была дружеская беседа, сказала я. Вот и все. Ой, ну конечно, честно. Еще скажи, что ты хочешь дружить с Рэем, ничего больше. Мои желания тут ни при чем, Ава. Сначала мне нужно разобраться со своей жизнью, а потом уж строить отношения. Ава помрачнела. Что ты имеешь в виду? Что я не готова ни с кем сблизиться, пока не разберусь со всеми проблемами. А под проблемами ты, конечно, имеешь в виду с а й м о н а Согласна, он редкостный мерзавец, но ты должна не обращать на него внимания или убить его. Что-то в моем голосе или взгляде насторожил о Аву. Она тут же добавила: «Так это и начинается, Клэр. Сначала что-то представляется невозможным, но чем больше ты об этом думаешь, тем больше кажется, это не просто возможно, это ч е р т о в с к и хорошая идея. Мысли принимают очень опасный оборот. Опасный, согласна. Я представляю мир, в котором нет Саймона, где он больше не может причинить никому вреда». Пистолет, нож, тупой предмет — это все не то. В моих мечтах он исчезает в глубине, как тело, выброшенное за борт. Он тонет. Жизнь была бы гораздо прекраснее, если бы мужчины вроде с а й м о н а покоились на дне океана.